Поглядел, как дым смешивается с утренним туманом. Потом пошел вброд через протоку. Сосны остались невредимы, А на поляне среди них Чернел скелет беломоровой избы. И хитрая печь-волхва, На которой можно было и еду стряпать, И зелье возгонять, Осталась в целости, Только покрыта была вся копотью.